Колесницы Фараона и войско Его вергнул он в море, и избранные военачальники Его потонули в Черном море. Учины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, Десница Твоя, Господи, сразила врага.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 Враг сказал, погонюсь, настигну, разделю добычу, Насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом твоим и покрыло их море, Они погрузились, как свинец в великих водах. То как Ты, Господи, между богами, Кто, как Ты, величествен святостью, Досточтим да хвалами, Творец чудес, Ты простер десницу Твою, поглотила их земля, Ты ведешь милостью твоей народ сей, Который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею В жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут, Ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы, Трепет объял вождей маавитских, Уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас От величия мышцы твоей, Да они имеют они, как «Камень, доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка».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 В руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины С тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними, «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, Коня и всадника Его ввергнув в море». И повел Моисей израильтян от Чермного моря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 то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я, Господь, целитель твой. И пришли в Лим, там было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых дерев, и расположились там станом при водах.